Глава двадцать третья. «Вив, я смотрю, ты с этим белобрысом нашла общий язык!» В голосе Гасса прозвучали нотки ревности. «Неужели его порталы настолько хороши? Что, лучше моих?» Они ждали начала практического занятия по порталам на полигоне Академии. «У тебя очень хорошие порталы, Гасс. Но у него лучше!» «Еще недавно он тебе казался подозрительным и странным, а сейчас вы щебечете, как влюбленные в Архаки в брачный сезон», — не унимался молодой княжич. То, что Вивье нравится этот выскочкалил уж, никаких сомнений у него не вызывало. Мейден мог подобрать ключик к любому в своем окружении, заинтересовать, заболтать, расположить к себе. Он быстро завоевал авторитет у магистра Руда, который в нем души не чаял и считал одним из лучших портальщиков Академии. Нашел общий язык и подружился с однокурсниками. Девушки млеяли в присутствии обаятельного парня, и некоторые откровенно за ним бегали. «Мы уладили все недоразумения». Вивьен пыталась уклониться от назревающего выяснения отношений с братом. Она помнила разговор с отцом и шаем, их предупреждение, но, если разбираться по-честному, она и сама не подарок. И кто для кого опаснее, тоже большой вопрос. К ее несказанному удовольствию Мейден обещал не исчезать сразу, а задержаться в академии. Сказал, что Корвилл просил присмотреть за ней. В присмотрах Вивин не нуждалась, но шанс изучить сущность магии метаморфов ей не хотелось упускать. Чем дольше он здесь пробудет, тем больше она узнает об этой расе. И секреты какие-то общие завели, да? С чего ты взял? Кстати, с Эсберел тоже неплохо ладить, я же не злюсь от этого. Газ оглянулся на Эсберел, стоявшую неподалеку в компании Шена. У того только что закончилась тренировка, и он не торопился уходить, о чем-то сосредоточенно разговаривая с целительницей и время от времени поглядывая в сторону Вивьен. У нее отношения с оборотнем из боевиков, она кроме него ни на кого не смотрит. гас не терпел, когда внимание, предназначенное ему, приходилось с кем-то делить. Они встречались пару месяцев назад, а сейчас просто друзья. Откуда знаешь? Да так, не помню, кажется, Саля говорила. Мейден появился на полигоне одновременно с магистром Рудом. гас Вивьен, привет! Вивьен улыбнулась в ответ. Агас отвернулся и, буркнув что-то недовольное себе под нос, зашагал к магистру Руду. «Похоже, твой парень ревнует». Мейден проводил пристальным взглядом удалявшегося Гаса. То, что Вивьен, Фарк и Гасс, представители княжеской семьи и брат и сестра, в академии знали лишь их близкие друзья, ректор, несколько деканов и магистров. «Он не мой парень». «Нет, а мне показалось. Тебе показалось». Раздраженно перебила его Вивьен. «Извини, если влез не в свое дело. Куда желаешь отправиться сегодня?» «Не знаю, мне все равно, на твой вкус». «Вот так всегда», — картинно возвел глаза к небу портальщик. «Только приготовишься исполнять любые желания прекрасной дамы, так тебе сразу сам придумывай. О, женщины, непредсказуемость ваше имя». «Собрался исполнять мои желания?» — улыбнулась Вивен. — С чего бы вдруг? — Скажу по секрету. Мейден наклонился ближе к уху Вив, бархат голоса перешел в мурашечный шепот. — Это древнее, проверенное поколениями неисправимых дамских угодников хитрость. Если у девушки плохое настроение, исполни ее желание, и мир заиграет для нее новыми красками. — Вот как! Плечи Вивьен чуть передернулись, как от морозного дыхания. Да, он отстранился, посерьезнел, пригладил свою взъерошенную челку. Значит, надо тебя чем-то удивить. Хочу сразу предупредить, это будет сложно. Лукаво сверкнула глазами Вивьен. Догадываюсь, согласился Мейден, задумчиво глядя на полигон. Ладно, есть одно местечко, в котором ты точно никогда не была. Могу поспорить, что тебе там понравится. Лаву мощными фонтанами выбивала вверх из жерла вулкана. Она сочилась через неровные края кратера ярко-оранжевыми реками, стекала вниз, огибала огромные валуны, увлекая за собой более мелкие камни, бесконечно разделялась на узкие и широкие потоки, сползала по склону, покрывая вулкан сеткой огненных вен. С того места, где они расположились, вид на дышащую огнем гору открывался великолепный. Мейден не ошибся. Зрелище заворожило Вивин. Извержение вулкана она до этого никогда не видела. «Ну как?» Он чуть наклонился в ее сторону. «Впечатляет!» Не отрывая взгляда от необычной картины, ответила Вивьин. «Знал, что тебе понравится?» В темноте выглядит более эффектно, но, боюсь, ночью ты пока не готова составить мне компанию. Они сидели на уступе высокой скалы, любовались вулканом и болтали обо всем на свете. Ей было интересно с ним, ему легко с ней. Сегодня они точно опоздают в академию и получат взбучку от магистра Руда. Да и плевать. Вивен не хотелось возвращаться, и Мейден не торопился. Ей нравилось сидеть рядом с ним и слушать. Рассказывать портальщик умел мастерски про необычные места, опасные путешествия, забавные встречи. Очередной выброс огненного столба болезненно отозвался внутри магического источника Вивьен. Неприятно кольнул. И сразу заныло левое предплечье. Кожа под огненной руной нагрелась, Вниз, с плеча, к ладони, которая упиралась в камень, стекла, обжигающая искра, и нырнула в камень. Он отозвался почти сразу, загудел и стал горячим. «Странно», — удивленно протянул Мейдан, прерывая рассказ и отрывая ладони от каменной опоры, прикладывая их поочередно в разных местах вокруг себя. Вивьен побледнела и настороженно глянула на Мейдана. Ну что, налюбовалась? Хватит на сегодня. Возвращаемся. Портальщик не понял причины ее волнения, но однозначно уловил смену настроения своей спутницы. В следующий раз не успел он договорить, как скалу мощно тряхнула, и с ее вершины на них с грохотом понеслись вниз камни. Уходим! Быстрее! Мейден вскочил. Арка портала еле заметно прорисовалась в пространстве, и до полного раскрытия не хватило нескольких мгновений, когда скала снова шевельнулась и раздался жуткий скрежет. Площадка, на которой они стояли, начала резко проваливаться под ногами, раскалываясь в падении на огромные глыбы. Держись! выкрикнул Мейден, протягивая Вивин руку. Она едва успела ухватить его за запястье, как они сорвались и полетели в глубокое ущелье. Ветер рвал одежду. Его порывы не давали дышать и смотреть, залепляли глаза и рот. Вивьен не сразу и с большим трудом остановила падение, и они повисли в воздухе. Она распласталась над пропастью, как раненая птица. Мейден болтался на ее руке внизу. Сверху их догоняли камни, больно ударяли, обжигали кожу. Не давали сосредоточиться. Магический щит, который она развернула и удерживала над собой, постоянно сползал то в одну, то в другую сторону, делая их обоих уязвимыми. Камни жалили то руку, ту ногу. Висевший на руке парень не добавлял маневренности и ловкости. Их болтало и трясло в непрерывном камнепаде. Мейден быстро прикинул шансы к спасению, оценив их для двоих ничтожными. Вивен, отпусти меня!» — прокричал Мейден снизу. «Вместе мы не выберемся! Уходи одна!» «С ума сошел!» — она пыталась перекричать и грохот осыпающейся скалы. «Ты можешь открыть портал! Я отсюда одна не выберусь!» «Что?» «Открывай портал, пока у меня силы есть!» «Отпускай меня и ставь полноценный щит!» Он дергался и раскачивался, вынуждая ее разжать ладонь. «Уйдешь, когда закончится камнепад!» В ответ Вивьин вцепилась в него намертво. Ее сознание каждое мгновение разрывалось на множество осколков. Она пыталась одновременно видеть, слышать, соображать, принимать решения и контролировать магию. Вивьин раньше никогда не применяла обе силы сразу. Помнила, как Мартелла предупреждала, что последствия могут быть непредсказуемыми. И вот теперь магическая и ведьминская силы взбунтовались от попыток использовать их одновременно. То одна, то другая сила постоянно ускользала из-под контроля, ослабевала или пыталась взорваться. И еще Мейден сопротивляется. Нашел время. «Мейден, Архотова хурна! Прекрати вырываться!» закричала она когда он снова попытался высвободиться из ее руки. «Открывай! Отпускай меня!» Вивин сочно выругалась, вкладывая всю душу в короткую емкую фразу, дернула со всей силы висевшего на руке портальщика. «Открывай горизонтальный портал прямо под собой! Давай, хорт тебя! Быстрее! У меня силы на исходе! В пропасть вместе полетим!» «Вот упрямая зараза!» Мейден глянул вниз, туда, где под ногами темнела зубастая глотка пропасти. «Построить портал, болтаясь в воздухе?» Это шло вразрез со всеми известными ему законами портала порталостроения, которые вбивали в его голову. Портал нельзя создать без жесткой опоры под ногами, так его учил старый наставник, давно шагнувший за грань. И с этими знаниями он жил всю свою жизнь, не особо задумываясь над ними. «Нельзя так нельзя» просто совершенствуя и оттачивая свое мастерство. Да пошло оно все. У девчонки хватает сил его держать, а он что, даже не попробует? Мейден представил структуру и начал свободной рукой расчерчивать под собой пространство. Главное, чуть сдвинуть арку портала в сторону направления ветра, иначе, когда портал откроется, если откроется, они в него не попадут, их снесет боковой ветер. Портал открылся не с первого и даже не со второго раза и получился крайне нестабильным. Но сейчас Мейден и такому был рад. «Давай!» Он поднял голову вверх, когда арка портала едва обозначилась. «Насчет три, отпускай меня и падай сама! Он быстро закроется! Готово? «Да!» Когда прозвучало три, Вивин разомкнула захват руки и перестала удерживать себя в воздухе. А одновременно задрожал и исчез магический щит. Они влетели в арку портала. Мейден со всего размаха упал на спину, Вивьен свалилась на него сверху. Она успела разглядеть мелькнувшую зелен травы академического полигона, черный ворот камзола Мейдена, расшитый серебряным кантом, загорелую кожу в разрезе ворота, ошалевшие глаза и исцарапанное лицо. Прежде чем портал замкнул пространственные ворота, за ними влетело несколько крупных камней, один из которых попал в Вивьен. Острая боль увинтилась в затылок, уши заложила, словно в них попала вода. — Вив, у нас получилось! — не услышала, а скорее прочитала по его губам и потеряла сознание, уткнувшись лицом в обнаженную шею Мейдана. Вивьена открыла глаза и закрыла. Голову пронзила боль, ударив сотнями клиньев, отозвалась в висках и сколах. Накатила дурнота, и она тяжело сглотнула слюну. Снова открыла глаза и моргнула, рассматривая белый потолок и медленно соображая. Где она? Когда боль начала утихать, она медленно села на кровати и огляделась. Узкая комната, кровать, тумбочка, около кровати стул. На стуле спал, оседлав его сверху и сложив на высокой спинке руки под головой Лео. С большим широким окном стояла глубокая ночь. Академический лазарет. Она запустила исцеляющую магию и поморщилась. Самолечение — не самая приятная штука, но очень полезная. Уже через пару минут она откинула одеяло и свесила ноги с кровати. Попыталась встать, но не получилось. Голова закружилась, тело заныло. Как она здесь оказалась? Воспоминания врывались внезапно. Огненные реки лавы, летящие сверху камни, пропасть под собой и... Мейдан. Мейдан! Чувство вины взметнулось до небес. «Во всем виновата она!» Если бы не ее неспособность управлять огнем, ничего бы не случилось». Вивина встрепенулась и снова попыталась встать. От этого движения кровать скрипнула, и волчонок поднял голову. «Очнулась, Вив!» Радостно подскочил он и сел рядом с ней на кровать. «Давно я здесь?» «Вторую ночь около тебя сидим. Целитель тебя в лечебный сон погрузил, сказал, нужно для полного восстановления. А что с Мейданом?» Он тоже здесь, в лазарете, в мужском крыле. Он цел? Ну, я точно знаю, Шай-Интер что-то с целителями обсуждал, вроде как сегодня утром его отпустят. Помоги-ка мне. Протянула она руку к волчонку, сама ухватила из за его плечо и поднялась. Ты куда? Тебе нельзя вставать! Лео схватил ее за талию, она сильно усаживая на кровать. Мне велели следить, чтобы ты не вставала. Голова Вивиен слегка закружилась. Мне надо к нему... — К кому? — К Мейдену. — Ты на ногах еле стоишь, — недоумевала Лео. — Утром сходим, я сама отведу тебя. Она снова предприняла попытку встать. — Не могу ждать до утра. Мне надо его увидеть сейчас. Я быстренько только посмотрю, как он, и вернусь. — Даже не думай, не пущу. Лео продолжал удерживать ее за талию. — Мне лорд Сурим велел тебя стеречь и никого к тебе не допускать. Лео, так это ко мне! попыталась пошутить Вивин. Значит, мне самой можно. Нет, вот упрямец. Лео, сменила тактику Вивин и начала обманчиво мягким голосом. Если не отпустишь, я начну волноваться и хуже выздоравливать. Ну ты шантажистка, восхитился волчонок и тут же сурово добавил. Все равно нет. Ты не дойдешь до него. Дойду, я знаю короткую дорогу». Спор придал ей сил, и она высвободилась из рук Лео. Уверенно поднялась и, пошатываясь, сделала несколько шагов к двери. «Вивиен!» Возмутился Лео, поднимаясь за ней и снова пытаясь остановить. «Да где это видно, что полуголые девицы в одних ночных рубахах бегали ночью к парням? Возьми хотя бы...» Он снял камзол и протянул его вив. «Может, не пойдешь?» «Почему?» Ну, не знаю, репутация там. Девичья честь. Чего? Непонимающе моргнула Вивин. Лео покраснел. Ты не маленькая, сама понимаешь все. Мне вот интересно. Вивин по-хозяйски уперла руки в бока и возмущенно продолжила. Почему ты не вспоминал про девичью честь, когда его светлый Сандер Мурони отпускал ни на шаг от себя? Он другое дело. «Какое еще другое? Он как раз то самое дело, бабаник и развратник!» Вивьина взяла Камзол. «Да он тебя пальцем не тронул, если бы...» «Ну-ну, продолжай!» Она начала натягивать Камзол и никак не могла попасть в рукав. «Чего бы он еще не сделал?» «Да он не смел дышать на тебя!» Вступился за темного мага Лео, помогая ей одеться. «Почему вы все за него заступаетесь? Чем он вам так угодил?» «Наглый, бесцеремонный и соблазнитель!» ты «Да если б ты только знал, что он посмел...» Неожиданно Виви запнулась и прикусила язык. «Вивин, помни, язык твой враг твой, потому что раньше ума твоего родился!» Голос Шаентера грозно прозвучал в ее голове, и она осеклась, виновата глядя на волчонка. Лео уставился на Вив, не мигая, ожидая продолжения. Та покраснела. «Ладно, забудь». Давай провожу тебя. Нет. Она остановила его жестом. Одна пойду. Постараюсь быстро вернуться. И вышла в коридор, оглядываясь по сторонам и держась одной рукой за стену. До мужского крыла Вивьен добралась быстро. Откуда только силы взялись? Она приоткрыла дверь и заглянула в палату. Портальщик лежал на кровати с закрытыми глазами. Спал. Вивьен вошла, осторожно прикрыв за собой дверь. Присела на краешек кровати, протянула руку, чтобы убрать упавшую на его лоб прятку, и тут же ее рука была жестко перехвачена у запястья. Мейден открыл глаза. «Вивьен?» «Живой!» Она наклонилась и крепко обняла его. «Живой, конечно, если ты меня не задушишь!» «Ой, прости, прости!» Вивьен отстранилась и осторожно провела руками, разглаживая одеяло. это крада Я боялась, что с тобой что-то случилось. Я живучий Вив, цел, как видишь. Ты как? Он сел на кровати, с интересом разглядывая ее странный наряд. Мужской камзол поверх длинной рубахи, под которой, кроме нее самой, ничего не было. Нормально. Я так виновата перед тобой. Это все из-за меня. Если бы не я... Вивен. Мейден накрыл рукой прохладную девичью ладонь. О чем ты? Это я тебя туда притащил, и виноват только я. Я и предположить не мог, что все так закончится. Странно, что твой отец и шагентер не убили меня, когда я им все рассказал. Думал, мне конец. Вся жизнь перед глазами промелькнула, когда увидел их, входящих в палату. Нет, ничего. Выслушали, задали пару вопросов, пожелали скорейшего выздоровления и ушли. До сих пор удивляюсь, почему я еще жив. «Ты мог от них сбежать порталом?» «Ага, от них сбежишь», — усмехнулся Мейден. «Тебе, наверное, запретят со мной общаться и вернут Гасу». «С чего вдруг? Что значит вернут? Я не вещь». «Ну как же. Опасный метаморф, скользкий тип, ненадежный и подозрительный. Тебя уже просветили, какая за такими, как я, тянется слава? С душком?» «Просветили. Не вернут, вот увидишь». «Мей, в том, что случилось на вулкане, виновата только я, и ты не сможешь меня переубедить. Ты обо мне ничего не знаешь. Отец и Шай, поэтому ничего тебе не сделали». Да, лорд Сурим просил его не распространяться о том, что произошло на вулкане. Да он и не собирался никому рассказывать. «Ладно, забыли. А ты молодец. Горизонтальный портал над пропастью. И что самое удивительное, получилось открыть? Я бы сам не догадался». «Обязательно попробую как-нибудь еще раз!» вивин грустно улыбнулась. «Прекрати, Вив, все уже позади». «Лучше расскажи, кто научил тебя так ругаться?» Сменил тему Метаморф. «Вдохновляющие выражения тянут на заклятие третьей степени. После них можно горы свернуть». «Главный инквизитор Империи». «Сандер Моро?» Мейден поперхнулся воздухом, и его брови поползали вверх. «Он позволял себе так выражаться в твоем присутствии?» «Не совсем». Вивин немного замялась. «Правильнее сказать, не при мне, а на меня». Мейден, не мигая, уставился на Вивин. «Что такое надо натворить, чтобы он так разошелся?» «Ну?» Вивин болезненно поморщилась, вспоминая летние приключения. «Сначала я его обманула, прикидываясь парнем». А потом, вместо того, чтобы принять его покровительство, вызвала на бой оборотня. «Оборотня? Набой? бой?» Мейден удивленно окинул взглядом хрупкую фигурку девушки, сидящей на его кровати. «Догадывайся, о каком оборотне идет речь». «Ты не перестаешь меня удивлять, Вивиан, сказал он наконец. «Кажется, я начинаю понимать, Муро». В палату Вивиан вернулась, когда уже начало светать, раскрасневшаяся и задумчиво и под осуждающими взглядами Лео улеглась в кровать. Декан целительского факультета Марк Фортайл появился в академическом лазарете с позаранку. Свежий, как утро, и в превосходнейшем настроении он напевал себе под нос какую-то легкомысленную песенку. «Пришла в себя?» «Отлично, отлично!» — обрадовался он, потирая руки и присаживаясь на стул рядом с кроватью. «Головокружение, тошнота, слабость...» «Сюда смотри. Ага, следи за рукой. Так. Сколько пальцев видишь? Хорошо. А так?» «Замечательно. Можешь собираться домой. Дома всегда лучше выздоравливается». Он обернулся и подмигнул Лео, который подпирал стену у двери и внимательно слушал целителя. «До конца седмицы освобождая от учебы. Посидишь дома. Но желательно соблюдать постельный режим и полный покой» волчонок терпеливо ждал за дверью пока она переодевалась они вместе вышли из лазарета и направились к поджидавшему их экипажу лео чуть замедлил шаг и придержал ее за локоть слушай виив я хотел тебя спросить «М она вопросительно глянула на него кто такой енилюб что Вивьен замерла на месте ты все время повторяла в бреду я не люб я не люб кто это